Глава 6. Ульяна. По спине пробежался неприятный холодок. Так ужасно я себя никогда не чувствовала. Александр Орлов понял. Узнал, что Метюшка его сын, он всё знает. Мысли камнями давили на грудь и плечи, так что я инстинктивно сгорбилась. Панические идеи метались в голове. Схватить ребёнка и уехать туда, где он нас никогда не найдёт. Но как, если я стою перед ним в кабинете, а рядом уже никого, потому как рабочий день закончился? Продолжать отпираться, чтобы он убедился в собственной ошибке? Пригрозить, что подам в суд на алименты? Сколько он там должен мне за 9 лет, интересно? Я в ужасе смотрела на Орлова, который навис, надо мной не изб... Бежностью положения, не двигался и не спускал с меня взгляда. Жалась и замерла в ожидании следующих слов Александра. Мысли, как он мог по моему личному делу узнать про свое отцовство, у меня не возникло. Когда ты на грани истерии и паники, все разумное и рассудительное в голове не задерживается. А дикости и глупости напротив. Валит валом. Александр не спешил продолжать беседу. Кажется, он наслаждался произведённым эффектом и моей пришибленностью. Я тоже не могла ни на что решиться. В кабинете повисло тягостное молчание, аж в ушах зазвенело. Наконец, когда я уже была готова хоть что-то ему сказать, всё равно что, лишь бы прервать затянувшуюся паузу, Орлов сам нарушил её. «Почему? Какого чёрта ты от меня всё скрыла?» В его вопросе было столько претензий, что мне стало совсем не по себе. «Нет, он реально не понимает». В самом деле считает, что может винить меня в случившемся, после того, как сбежал, бросив меня беременной. Да, похоже, наши границы хорошего и плохого крайне далеки друг от друга. Примерно как Россия и Франция. Вряд ли Орлов что-то поймет. Внутри зародился жгучий протест, до чего я боюсь в самом деле. Пусть попробует что-то доказать, фиг ему, а не тест ДНК. А без него я буду утверждать, что к сыну Орлов не имеет никакого отношения, и между нами ничего нет. Орлов ждал моего ответа. Не дотерпел, пока докручу в голове ругательство и возмущение, и продолжил в прежнем стиле. «Нет, я понимаю, ты была обижена. Но почему бы не сказать всё честно? Я что, не человек? Почему ты мне не призналась в первый же вечер? Ага, держи карман шире. Ещё в чём признаться? В любви? Вот же козёл! Как был козлом, так и остался. И как я в юности этого не понимала. Определённо у меня был период помешательства. Уважаемый Александр Станиславович... Намеренно перешла я снова на деловой тон. «Я убедительно прошу вас не вспоминать про события давних лет. Вы никогда не были частью моей жизни и уж тем более жизнью моего сына, поэтому я считаю, лучше всего разойтись и больше не вспоминать о той роковой ошибке. Я не думала, что мы снова встретимся, и не собиралась искать вас или с вами связываться. Я не лезла в вашу жизнь и вашу семью». «Вы когда-то ясно дали понять, что я никогда не была и не стану частью всего этого. Если же теперь вам хочется вернуть утраченное после гибели близких, убедительно прошу вас не делать это за счёт меня и моего ребёнка. Моего! Слышите?» Я знала, что коснулась едва затянувшейся раны Орлова. Он аж скривился и насупился, как обиженный мальчик. Нет, а чего он хотел, собственно? Что я, брошусь ему на шею, начну рыдать и просить не отнимать сына или даже сама лягу под него? Ну, серьёзно? Что за претензии? «Я не пытался заменить вами с Димой что-то!» Нервно протянул Александр. Все его бравурные возмущения резко сошли на нет. Орлов прикусил губу и разговаривал уже без прежнего запала. «Уля, я просто хотел узнать вас получше. Поверьте, меньше всего я хотел обидеть вас или ребёнка. Ну, могли же вы мне честно всё рассказать?» «Зачем?» — возмутилась я. «Зачем я должна была вам что-то рассказывать?» «Не должны». Неожиданно примирительно согласился Орлов. «Вы ничего мне не должны». Тогда вышло некрасиво. «О как! У нас есть даже склонность к самокритике. Не то чтобы прямо разительная, но зачатки хотя бы». «Но зачем скрывать, что мы знакомы, и между нами были близкие отношения?» Орлов говорил тихо и почти проникновенно. «Но меня не проняло». Я слишком вошла в раж и защищала сейчас прежде всего Митюшку. Если Орлов не хотел его забрать, значит, он пытался стать отцом, а этого нам тоже не надо. Спасибо, пусть гуляет дальше. Мы жили без него 9 лет и проживем еще. Все очарование встречи с первой любовью, и даже то, как я чувствовала Орлова, как он мне нравился, несмотря ни на что, как рукой сняло. Сейчас я защищала своего ребенка, а любая мать за свое чадо глотку перегрызет. И неважно, кому и каковы будут последствия. Какая разница, что между нами было? — спросила я. — Это было. Было. И всё. Орлов даже слегка опешил от моего напора. Чуть отклонился назад, и я выскользнула из плена его тела и его рук. «Уля, полетела вдогонку. Я просто хотела понять, почему ты так реагируешь. Теперь мне ясно, ты обижена, ты оскорблена, я поступил плохо. Ужасно, гадко и мерзко!» «Ты ведь знал, что был у меня первым!» Возмутилась я и прикусила губу, чтобы не сказать и последним, потому что после Орлова я не смогла впустить в свою кровать никого другого. Александр внезапно бросился в догонку, взял за плечи и, наклонившись к моему лицу, сбивчиво произнес, «Прости, я был другим, я был казановый, не думал о чувствах девушек, с которыми встречался, но я изменился и хочу, чтобы ты это увидела. Я увижу это, если ты исчезнешь из моей жизни и жизни моего сына». выпулила я. Да я вроде к Димке и навязывался. Он, кажется, удивился. Я просто хотела узнать у него о тебе, немного пообщаться. Ты мне понравилась. Впервые со дня гибели моей семьи меня заинтересовала женщина, а ребёнок — это мостик к тебе, и он замечательный парнишка, уж не знаю, в отца или нет. Я выпрямилась, и в голове мелькнула шальная мысль, что если я всё не так поняла, что если Орлов не знает про Метюшку и, проглядев моё личное дело, догадался лишь про наш интим. Боже! Я ведь едва сама всё ему не выложила. У меня аж руки похолодели. Я отшатнулась, и Орлов отпустил. Наблюдал, как я пытаюсь проморгаться и привести себя в чувства. А затем добавил, «Я бы хотел, чтобы у меня был такой сын. Мне всё равно, какой отец у Димы. Он отличный мальчишка». Я аж выдохнула, «Боже, боже, боже, он ничего не знает». Следом за облегчением пришло усталое понимание, что ничего не случилось бы. Не подайся я снова очарованию Орлова. Не подпусти его слишком близко. Ведь именно из-за этого, из-за моей глупой слабости в тот день нашей встречи в парке все пошло наперекосяк. И это нужно срочно исправить. Извините, Александр Станиславович, я не хочу иметь с вами никаких личных отношений. И убедительно прошу вас не пытаться искать встреч со мной или с сыном. Если вы и правда изменились, вы это сделаете. Мы вместе работаем И не более того. С этими словами я обогнула Орлова по касательной, и пулей вылетела из кабинета. И уже только в такси подумалось, он ведь еще должен вернуть мне машину, и я должна оплатить ремонт. Весь предыдущий вечер и последующий день я находилась в таком стрессовом состоянии, что даже не вспомнила о том, что за ремонт моей машины отвечает Орлов. Я вообще про нее почти забыла. Раньше я всегда сама занималась подобными вещами. Жизнь без мужчины не такому научит. Я помнила, когда нужно менять масло, когда оплачивать страховку, периодически заезжала в сервис, в основном по записи, а сейчас стоило взяться за дело Орлову, разум словно переключил на него все вопросы. А я даже не спросила, сколько и чего стоит, как вернуть деньги и вещи, желательно тоже, раз Александр уже знает, что я куда-то собиралась. А то и надеть толком нечего. Почему-то считается, если женщина пришла в том же, в чем была вчера, то она не ночевала дома». «Некрасиво вышло. Придётся теперь самой идти к Орлову и говорить на эту тему. Самой! После того, как потребовала, чтобы Александр оставил меня в покое. Да, ладно. Я женщина, а нам свойственны резкие перемены настроения. Вот этим флагом и прикроюсь». «Александр? Чёрт!» Как я сразу её не узнал. Она, конечно, здорово изменилась, но не настолько же. Ульяна стала элегантной, стильной, более женственной. В ней вообще мало осталось от той краснеющей невинной особы, на которую я неожиданно для себя обратил внимание на одной из вечеринок лет 10 назад. Потому, наверное, и обратил, что она разительно отличалась от подруг, стояла в сторонке и решала то ли сбежать домой, то ли пытаться подстроиться под остальных. Тогда во мне включился азарт охотника, который выбрал самую сложную мишень. Другие девицы сами с превеликим удовольствием прыгнули, либо ко мне в постель, а я хотел понять, смогу ли я уговорить эту недотрогу, скромницу и тихоню. Решил устроить проверку своих способностей. Устроил. А дальше что? Долбанное желание во всем доказывает свое превосходство. Имя ведь довольно редкое Ульяна. Я должен был сразу ее вспомнить. Но где там? У меня за эти годы сменилось столько женщин, что я даже не помнил, как именно они выглядели. Далеко не все они были девственницами. Считанные. Да и те пытались получить из ситуации свою выгоду. Глядя на документы Ульяны, где в графе «Образование» стоял конкретный колледж, один из немногих в городишке, я соображал, что связывает меня с этим учебным заведением. Сперва в голову изобрели какие-то общие знакомые, а потом... Осенила, и я долго не мог прийти в себя». «Надо же! Мы с ней уже переспали раньше. Она молчит, упорно делает вид, что не узнала. Притворяется, будто мы увиделись впервые в жизнь. Можно подумать, она не запомнила своего первого мужчину. Специально так делает?» Этим отчасти объяснялось ее странное поведение. Я напрягал мозг, пытаясь воспроизвести, как именно все у нас происходило, но в голове остались только размытые картинки. Местечковая вечеринка, сад, танец, слова, которые я шептал, используя уже проверенный и неоднажды обкатанный подходы к девушкам, и темная комната, где я ласкал ее стройное дрожащее тело. Она тянулась ко мне, еще не понимая, что этим все и закончится. Кажется, я даже в какой-то момент хотел спросить ее номер у своего знакомого, а потом просто вылетело из головы. Новые мечты, перспективы закрутили в круговороте дел, и я действительно забыл об оставленной на малой родине очередной соблазненной мной девушке. То немногое, что подбрасывало память, давало отличный простор для воображения, и разум старательно дорисовывал детали. Я уже представлял в постели эту нынешнюю Ульяну, независимую, гордую, готовую порвать каждого за своего ребенка и понимал, как сильно хочу наверстать упущенное за эти годы. «Почему? Ведь я ни разу не вспоминал её». После довольно долгого периода отрешенности и забвения, я снова чувствовал желание кого-то покорить. Все мои внутренние отговорки — полный бред, попытка успокоить совесть. Новая Ульяна уже не попадается в те же сети, шансы завладеть ее сердцем упущен. И это в тот раз все оказалось легко и просто. Все это время она старательно отращивала стальную броню против таких, как я, мерзавцев, которые только и могут, что переспать, и даже имени потом не вспомнят. Сейчас я чувствовала себя последним подонком. Муки совести душили, припекали из внутри, напоминая, какая я сволочь. Я ведь даже жене изменял без особых сомнений, и жизнь жестко наказала меня, заставила пересмотреть взгляды на все, в том числе и на отношения. А теперь судьба привела к женщине, которая за пару дней заняла все мысли, которая меня ненавидит, которую я когда-то лишил невинности и бросил, не попытавшись даже узнать получше. Пусть она и сама была не против, но боялась же. В ее глазах читался страх, доверие и надежда. Это я хорошо запомнил, хотя сам процесс давно вымылся из памяти по каплям, заменяясь другими воспоминаниями. Вот и что теперь. Неудивительно, что Ульяна словно ежик, выставляет колючки, как только я пытаюсь переступить границу ее зоны комфорта. Но от этого еще сильнее хочется добиться ее расположения. Я должен был сказать хоть что-то в свое оправдание. Ненавижу оправдываться, и раньше никогда этого не делал... Не то чтобы я никогда не чувствовал, что поступил неверно. Просто не считал нужным пытаться себя обелить. Что сделано, то сделано. Окружающие могли сами решать, как им жить дальше. Разговор прошел как-то странно. Ульяна Данилова понимала мои оправдания как-то по-своему и очень чётко обозначала дистанцию. Чуть что заявляла, что сегодня между нами ничего быть не может, что мне не стоит лезть в её жизнь. Но ведь врала. Кому больше? Только вот интересно, мне? Или самой себе. Я-то уж точно знал, что нет у неё никого, кроме сына, что живут они вдвоём. Ульяна сбежала, а я всё смотрел на дверь. На что надеялся? Что она передумает, вернётся и упадёт в мои объятия? Идиот. Не случается такого. Она просто уволится и сбежит в Москву, где у нее есть квартира. Я должен сделать хоть что-то, чтобы ее удержать. Но что именно? В этот момент разум включился, придумывая план действий. Нельзя врываться в жизнь этой женщины ураганом. Нужно подступиться маленькими, но верными шагами, чтобы она сама не могла без меня. Заполнить собой все ее существование. И не откладывать это на потом, как уже случилось однажды. Продолжая сложный внутренний диалог с самим собой, я набросил пиджак и вышел из кабинета в пустующую приемную спустился по лестнице, снаружи стемнело, но территория завода отлично освещалась. Слышались голоса рабочих второй смены, мастеров, гудело оборудование. Я сел в машину в полной задумчивости и уже пару минут спустя набрал номер Ивана, сообщив, что все же заеду за вещами. Пусть Ульяна не думает, что сможет сбежать. Я докажу ей, что достоин стать частью ее жизни, даже не зная, в какой момент это решил, но теперь уже не представлял ничего другого. Я влюбился. И эта влюбленность отличалась от всех предыдущих, потому что была построена не только на чисто мужском, естественном желании, чтобы женщина заняла место в моей постели. Она выросла из чего-то большего. Хотя постель меня, конечно же, тоже сильно интересовала. Я взрослый мужчина, у меня есть вполне естественные мужские потребности. Даже не знаю, чем именно меня так зацепила эта женщина из прошлого. Но Ульяна не походила на Елен, изнеженную, избалованную, словно орхидея. В Ульяне виделась совсем другая красота». Ощущалась твердость характера и железная воля в сочетании с простотой души. Она напоминала мне незабудку. Вроде бы маленький неброский цветок, который не сразу и заметишь в траве. Но стоит увидеть его, как хочется разглядывать, разглядывать, изучать детали, краски. И я обязан завоевать эту женщину. Обычно в это время Ульяна и ее сын выгуливают собаку. Хотелось застать ее врасплох, чтобы она даже опомниться не успела. Притормозив у мастерской, я вышел из машины. В лицо ударил холодный мокрый ветер, но он слегка остудил кипящие мысли. Иван еще не подъехал, я стоял и смотрел на облезлое здание, часть которого даже не освещалась фонарями. На дорогу с потрескавшимся асфальтом. В этой шарашкиной конторе даже сторожа не водилось. Просто небольшой бокс с двумя воротами, которые на ночь ставили на сигнализацию. Как я слышал, тут всего два работника, которые трудятся под началом скромного предпринимателя, и третий на подмене. Странно после крутых европейских автоцентров обращаться в такую конуру. Нужно будет построить в городе хоть один нормальный автосалон. Казалось, тут вообще ничего не изменилось за 10 лет, будто время в городе так и стояло на месте. Я помнил эту улицу, все в ней оставалось по-прежнему. Те же подернутые старостью фасады, те же оляпистые бетонные клумбы, фонари на покосившихся столбах. И это понимание будто стирало пропасть между мной и новой Ульяной, за стеной упрямства которой наверняка до сих пор жила та другая девушка, что когда-то отдалась мне со страхом и желанием стать моей женщиной. Звук мотора подъезжающей машины заставил обернуться. Это Иван вернулся на работу. Я выдернул его уже из дома, рядом с моей навороченной тачкой. Его отечественная машина, производство года к 90-го, смотрелась убого. Но автослесаря это не смущало ни на грамм. «Станиславович, я постарался как можно быстрее. Думал, на сегодня уже всё. Говорил же, забирайте чемоданы ещё днём». «Ты уж извини, мужик, что выдернул из дома. Так получилось». Я вошел вслед за ним в мастерскую. Там сразу включился свет, озарив два частично разобранных авто. Я проследил взглядом за Иваном, пока тот открывал нужный багажник. Глаза бросилась тряпка, засохшей кровью, намотанная на ладони автомеханика. «Давай я сам, что с рукой? Вроде же целая была». «Порезал самолек!» Улыбнулся он, сверкнув щербинкой между зубов. Неужели всё так запущено, что даже бинта не нашлось? Да, собственно, плевать. Не моё это дело. Не достал чемодан, водрузил рядом с машиной, обошёл авто с другой стороны, чтобы забрать сумку, бросил на капот купюру, а потом подхватил вещи и понёс в свой внедорожник. Ульяна Митюшка за обе щеки уплетал котлета с пюре под руководством заботливой Зинаиды Ивановны. Запивал всю чай ему, закусывал бутербродом с жирной копченой колбасой. Зинаида не задавала лишних вопросов. Это ужасно меня порадовало. Я прямо выдохнула. Хорошо, что она помогает. Сложнее было бы «Останься я с сынишкой вдвоем». Работа, дом, снова работа. Не просто выжить женщине в нашем мире. А ведь моему мальчику тоже нужно уделять время. С Марсе погулял? Спросила я у Митюшки. Он только довольно кивнул. «Ну ладно, хоть тут без сюрпризов, всё как надо». «Ага, а что дальше?» Я вошла в свою комнату и попыталась сообразить, что теперь делать. Большую часть вещей я собрала, и они оставались в машине, в наших дорожных сумках. В предкрытой дверце шкафа серотливо покачивались на плечиках старая кофта и фуфайка. На верхней полке лежали две пушистые мягкие вязаные шали, а внизу стояли пёстрые резиновые калоши с потёртыми опушками. «То, что я привезла от бабушки». Одежда Метюшки, шустрые и предусмотрительные, Зинаида Ивановна, успела простернуть. Я видела школьные вещи санишки на разляпистой сушилке для белья. А мне что делать? Тоже постирать и завтра снова идти в том же. В третий раз подряд, после того, как уже сегодня на меня многозначительно косились сослуживицы, и пару раз за спиной мелькали шепотки. А вы знаете, что ее подвозил Александр Станиславович? Интересно, чего это он так расщедрился? Я вернулась на кухню. Тетя Зина, посидите еще с Митюшкой, проследите, чтобы сделала уроки. Я ненадолго. Ты куда? Поразила Зинаида Ивановна. «В магазин. Хочу прикупить одежды». «Да ты чего?» Ещё сильнее удивилась наша хозяйка. «Вещевые магазины уже час как закрыты». Вот чёрт. Я так и застыла, мысленно перебирая забористые словечки. Конечно, это же не Москва, а мой родной город. Тут вечером и продукты не всегда купишь. Чуть задержался на работе и ищи 24 часа. Какая одежда? А тётя Зина решила окончательно довести меня до паники. И потом, ты новости глянь, опять убийство. Женщина, как раз примерно твоего возраста. Я подскочила на месте. Где? Если опять в парке, запрещу Метюшке гулять там с собакой. «Сама буду Марсе выгуливать». «Да где-то в закоулке, рядом с гаражами». «Машину, что ли, пытались угнать?» «Да нет, машина вроде бы на месте. Кому-то помешала, видимо, вот и порезали бедную. Давно нашли труп». Говорят, кто-то из мужиков, чьи гараж рядом обнаружил. Ещё жива была, скончалась в скорой, не довезли до больницы бедняжку. Я всплеснула руками. Да что творится? Наш город всегда был классической глухоманией, где самое страшное преступление — грабёж какого-нибудь пивного ларька или лавки шаурмы на углу. А местная полиция чаще занималась хулиганами, которые распивают алкоголь ночью в подъездах или соседскими разборками. И кем она работала? Не знаю, почему я спросила, вряд ли мы были знакомы с жертвой, но все же один небольшой городок, сотрудница какого-то иностранного агентства, работала в вашем этом интернете. Да какая разница, живее от этого она уже не станет. А разве с предыдущим убийством есть связь? Да кто ж знает, в новостях ничего толком не сказали, следствие ведется. Убитый недавно мужчина был сотрудником местного музея, вряд ли прошлое убийство связано с новым сообщила Зинаида Ивановна. Вот уж угораздила несчастных ходить по каким-то закоулкам. Пока в голове крутились эти мысли, в дом постучались. «Сядь, сама открою», — почти распорядилась тетя Зина. Я машинально опустилась на стул, откусила бутерброд, глотнула чаю, послышался щелчок замка, затем хлопок двери. Доживать не успела, как тетя Зина вернулась с очередной потрясающей мою жизнь до основания новостью. «Ну что, это к тебе, иди!» «Кто это к тебе?» Я догадывалась. Поэтому Орлов за дверью не удивил. Зато удивили мои чемоданы, которые редком выстроились у его ног. Выглядел Александр взволнованным. То чуть улыбался уголками губ, то переминался с ноги на ногу. Очень странно для него. Обычно Орлов всегда был сама уверенность. Даже, я бы сказала, самоуверенность. От него так и веяло этой знакомой до боли мужской альфа-самцовостью, воспетой в романах. В жизни в ней нет ничего хорошего, но Орлов был ярким примером мужчины, который излучал эту альфа самцовость так, что она Почти осязаемо рядом с ним чувствовалось. С чего это вдруг его так пробрало? Я удивлённо хлопала ресницами, настолько зрелище меня ошарашило. Тем временем Орлов немного пришёл в себя и рвано произнёс сквозь шумные выдохи «Ещё раз привет. Вот решил привезти твои вещи. Наверняка одежда тебе понадобится. Да и документы тоже». Я сглотнула, не зная, что ему ответить на этот жест доброй воли. «Спасибо». Только и произнесла я. Быстро забрала сумки и поставила их в коридор. Собиралась захлопнуть дверь, но Орлов ногой придержал ее. Я многозначительно посмотрела на шикарный черный кожаный ботинок Александра, который торчал в щелке между дверью и косяком. Наскребла в себе как можно больше уверенности. Ну уж как получилось, потому что сердце скакало в груди, как сайгак, и руки холодели. «Вы что-то еще хотели?» Уточнила я. Похоже, мой голос звучал ничуть не более твердо, чем голос Орлова. «Ну и ладно». «Ульяна... Уля...» Он вдруг заговорил проникновенно, и на контрасте, после первых почти нейтральных слов, это меня ненадолго выбило из колеи. Аж мурашки заструились вдоль позвоночника, и в голове стало пусто, звонко. «Я понимаю, что мы расстались не лучшим образом. Я поступил с тобой плохо». «Как подонок!» — не применула подсказать я. Само сорвалось. «Как подонок!» Неожиданно быстро согласился Орлов, даже не обиделся. Да что с ним? Не заболел ли? И я отлично понимаю теперь твою реакцию, твоё отношение и твоё поведение. Но, Ульяна, люди меняются. Люди — да, вы — нет. Всё так же клеите всё, что движется. Ко мне подбивали клини. Не будете же вы это отрицать? Когда речь зашла о наших отношениях, Розовые романтические мысли и приятные эмоции тотчас испарились. Я злилась и щедро выплескивала злость на Орлова, больше не считая нужным ее как-то сдерживать. Мы все выяснили у него в кабинете. Александр теперь в курсе, и мне незачем прикидываться, будто я от него в восторге. Да и делать вид, что отношусь к Орлову нейтрально, я тоже теперь не обязана. Хотел получить правду. Получите и распишитесь. Эм... Орлов замялся, вдруг прокашлялся и неожиданно накрыл рукой мою ладонь, что вцепилась в дверную ручку. Погладил большим пальцем. «Нет, Уля, я, конечно, пытался за вами ухаживать, это правда. Я не только не хочу это отрицать, но и подтверждаю, и сейчас хочу, в смысле, ухаживать за вами». «Я же говорила, ни чуточку вы не изменились». С какой-то усталой обреченностью произнесла я, словно силы резко меня оставили, а вместо злости появилась досада. Я ведь все равно что-то к нему испытывала. Я могла лгать Александру, Зинаиде, Ивановне, даже когда та все видела и понимала. Но себя-то я не могла обмануть. Меня волновал этот мужчина. Заставлял сердечко подскакивать, замирать. Заставлял снова ощущать это — желание прильнуть к сильному горячему телу. Почувствовать напористый, требовательный поцелуй на губах. Как ни удивительно, но эти мысли меня вновь распалили. Александр Станиславович Орлов, пожалуйста, уходите. Я уже не та наивная дурочка, не девушка, которой вы парой заучных фраз запудрили мозги. Я взрослая женщина и мать. Найдите себе другой объект для ухаживания. Насколько я помню, для вас это никогда не было проблемой. Только пальчиком поманить. Орлов поморщился, смешные складки проступили у него на носу. Потер лоб каким-то незнакомым мне жестом. Казалось, я знаю этого мужчину вдоль и поперек, могу прямо предвидеть его слова или реакции, но теперь он выглядел как-то иначе, и это немного сбивало с толку. Впрочем, прошло время, мудрено, что Орлов слегка поменялся, освоил новые жесты и слова. Это совершенно не значит, что он поменялся, просто он стал более изощренным бабником, нежели раньше. Уля, с какой-то особой интонацией вдруг произнес Орлов, не убирая ладони с моей руки. Я уже не могла выдернуть кисть, тогда пришлось бы перестать пытаться закрыть дверь. И Александр этим активно пользовался. Я понимаю, как ты меня видишь, но я правда стал другим, я пережил потерю семьи и, наверное, тогда осознал, что важнее. Ты действительно мне очень нравишься. Запала в душу, я бы хотел попробовать начать с тобой отношения. Не затащить в постель, а именно начать отношения. Последняя фраза прозвучала уверенно и одновременно взволнованно. Я на секунду потерялась в удивительно сейчас открытом, почти просящем взгляде Орлова. Голубом, ясным и чистым. Но именно эти его глаза и отрезвили. Как уж от ледяной воды, какие еще отношения? Он не должен догадаться моей Тане. Нам, напротив, нужно видеться как можно реже. А лучше и вовсе никогда не встречаться. «Послушайте, Александр Станиславович, вновь намеренно перешла я на деловой тон. Я не хочу с вами ничего начинать. Я не хочу пытаться. Мне хватило того одного раза. И если вы хоть немного уважаете меня как женщину, пожалуйста, уйдите и дайте закрыть дверь. Если вы изменились, то поступите как нормальный, адекватный, способный прислушаться к женщине-мужчина». На последнем слове мой голос предательски сорвался, почти перешел в ультразвук. Орлов издал какой-то странный звук, то ли глубокий вздох, то ли ещё что, его нога выскользнула из щели между дверью и косяком. Я закрыла дверь и, прислонившись к ней спиной, попыталась отдышаться. Ушёл или нет? Кажется, машина ещё не отъезжала от дома, но наконец-то раздался звук мотора, который вскоре стих. Теперь точно уехал. Я только сейчас поняла, что не дышала всё это время. На что надеялась? Что он опять придёт, постучится, попросит выслушать? Глупое Казалось, жизнь должна была научить, что не стоит витать в облаках, а я опять и опять мысленно возвращаюсь к этому негодяю. Да и не забывала я его все десять лет. Это просто невозможно, если учесть, что рядом постоянно находится живое о нем напоминание.